Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчание как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштанниках с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого. Он еще легонько подвывал со сна. «Панкрат!» — сказал профессор, глядя на него поверх очков. — Извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя, понял? — «У -у -у -у, по Понял, — ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал. — Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, — молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. — Кабинет я запер, — продолжал Персиков. — Так убирать его не нужно до моего прихода, понял? — Слушаюсь, — прокрепел Панкрат. — Ну вот и прекрасно. Ложись спать. Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые, затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла. «Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, — сказал ученый, — иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит? Ведь это сулит черт знает, что такое!» Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел. «Боже мой, ведь даже нельзя представить себе всех последствий!» Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоши. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелую дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту. Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны. «Как же раньше я не видал его! Какая случайность! Тьфу, дурак!» Профессор наклонился и задумался, глядя на разнообутые ноги. «Хм! Как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее подлую жалко!» Придется в руках нести. Он снял калошу и брезгливо понес ее. На стареньком автомобиле с причистенки выехали трое. Двое пьяненьких, и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде двадцать восьмого года. «Эх, папаша!» — крикнула она низким сепловатым голосом. — Что ж ты другую ткалошку пропил? — Видно, в Альказаре набрался старичок, — завыл левый пьяненький. Правый высунулся из автомобиля и прокричал. — Отец! Что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда! Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На причистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.